ГЛАВА 104. Впервые я не обнаружила Аникс на обеде в положенное время, как и командора и его помощника, кроме Клайна Монтиры. Позже я нашла наставницу в лаборатории. Она тихо разговаривала с сондом. Когда я вошла, тот отпустил руку Аникс, сдержанно кивнул мне и ушел. Я видела, в каком странном настроении находится Аникс, и не стала задавать лишних вопросов. «Кажется, у нас прогресс?» С натянутой улыбкой спросила я и покачалась на носочках. Аникс преобразилась и широко улыбнулась. «Похоже, радужка стабильна». Но все равно что-то омрачало ее настроение, и она не собиралась делиться. «Давай-ка я проверю результат, а то сегодня не удалось проанализировать данные». Оживленно предложила я. «Столько впечатлений было!» Пока я отвернулась к столику с инструментами, чтобы взять кровь, Аникс пересела на кушетку и не сводила с меня пристального взгляда. Я с вопросом посмотрела на нее и кивнула на левую руку. Та закатала рука в форму и склонила голову на бок, пока я брала кровь. «Рыжая, ты знаешь тот метод?» Неожиданно спросила Аникс. Я сразу догадалась, о чем она говорит. Ведь еще на Книс она несколько раз задумчиво оглядывалась на меня. «Да...» — нет смысла лгать. «Откуда?» — его открыли только пару фазисов назад. Я напряженно сглотнула, но подняла голову и уверенно посмотрела на Аникс. «Что ты хочешь услышать?» Я задала вопрос. Пожала плечами она. Я услышала о нем на Тоуле, когда встречалась с однокурсниками. Потом изучала его в а сети. Это несложно при моей специальности. Правдоподобно выдала я. Правда? Ты не помнишь, как оказалось на Ганримеузе пару фазисов назад? Но помнишь открытую методику примерно в то же время? Усмехнулась Аникс. И правда чудеса. Я нахмурилась, понимая, что она потешается надо мной но, похоже, командор до сих пор не обсуждал с ней мою историю. И как одно связано с другим? Недоуменно пожала плечами я, не став оправдываться дальше. Аникс врач, а врачи изучают психологию. А я отличница, и тоже кое-что помню из этого предмета. Пусть сама придет к нужному выводу. Мелкая, а умная, усмехнулась Аникс. Но от нее это был огромный комплимент, а не насмешка. И что, прямо так сразу и вникла в эту методику? Да, что тут сложного? Только сосредоточиться и учесть все факторы. Непринужденно ответила я, и чтобы увести Аникс от лишних мыслей, мгновенно сменила тему. А вот я никак не пойму одного. Чего? Я услышала, что твой брат должен получить титул командора первого военного флота. Ага. С гордостью кивнула Аникс. И почему он не соглашается на это?» «Кое-чего не хватает», — со смехом фыркнула та. «И чего?» «Брачного соглашения». Почему-то эти слова вызвали досаду, стало как-то пусто внутри. «И когда он его заключит?» Стараясь выглядеть не слишком заинтересованной, а просто любопытной, спросила я. Пока я слышала, что с ним ведутся переговоры на эту тему. Но, похоже, с его условиями он никогда не вступит в брак. Усмехнулась Аникс и спрыгнула с кушетки. «Как мне нравятся мои глаза! Ты видела, они кари зеленые!» Спрашивать дальше не решилась. Тем более Аникс сама ушла в сторону. Да и неприлично было бы такое любопытство. К тому же меня саму смутили интерес к жизни Командора и разочарования. Вовсе не хотелось узнать, что он действительно скоро вступит в брак. «Почему я не досталась Форбу, а этому монстру?» – размышляла я, когда по общему приказу пошла в каюту, потому что Ган готовился к гиперпрыжку. «Ему просто нужен положительный брачный статус, чтобы получить новый титул. Я бы ему нисколько не помешала в этом, а только поддержала бы. Но ну и улетел бы он в свой космос». А меня отправил бы на книз. Вот такая была бы у нас супружеская жизнь. В конце концов я накрыла лицо подушкой, осмыслив, что думаю, без знает о чем.